Восточная партия. В 1920 году у Ленина дошли руки до Закавказья. Сражение там не принято относить к классическим битвам гражданской войны. Здесь ее элементы сочетались с вооруженным вмешательством Москвы в дела тех стран, которые она считала независимыми государствами, но не настолько, чтобы позволить им самим определить свою судьбу. Тем более, что если бы это не сделала Россия, Их судьбу определили бы Антанта или Турция, имевшие в Закавказье серьезное военное присутствие. Чичерин, вдохновленный успехами на переговорах с Прибалтами, решил продолжить ту же линию в Закавказье. 2 января 1920 года он направил ноты в Тифлис и Баку с предложениями вступить в переговоры с РСФСР для заключения военного соглашения для борьбы с Деникиным. Такие соглашения означали бы признание Москвы независимости Грузии и Азербайджана. Однако последовал отказ, который был простимулирован тем обстоятельством, что 12 января Верховный Совет Антанты признал три закавказские республики де-факто. А 7 февраля, чтобы обезопасить свои тылы, Деникинские вооруженные силы Юга России также признали независимость трех закавказских республик. Ленин предупреждал. «Мы предлагали Грузии и Азербайджану заключить соглашение против Деникина. Они отказались, ссылаясь на то, что они не вмешиваются в дела других государств. Мы посмотрим, как будут смотреть на это рабочие и крестьяне Грузии и Азербайджана». Ленин знал, о чем говорил. По мере того, как сыпался Белогвардейский фронт на Северном Кавказе, обострялась ситуация в Закавказье. Начались бои между армянскими и азербайджанскими войсками. В Грузии вспыхнули восстания, организованные Кавказским краевым комитетом РКП, в Абхазии и Южной Осетии, в Горийском, Кутаисском, азургецком Душетском уездах. К началу марта они были подавлены. Зато большим успехом Москвы стало установление советской власти в Баку 28 апреля 1920 года. Рассказывал Микоян, находившийся на бронепоезде «Третий интернационал». Ночь на 27 апреля. Погода стояла теплая, тихая, ярко светила луна. Въехали на мост, подходим к азербайджанскому посту. Там ничего не понимают. «Что происходит?» – спрашивают. «Едем в Баку. Хотите? Поедемте с нами», – отвечаем им. Бронепоезд пошел вперед. Поезд наш шел с поднятым красным стягом. Ночью из Баку мне позвонил Камо и сообщил, что наши товарищи предложили азербайджанскому правительству под угрозой восстания мирно сдать власть коммунистам. Те, видя боевое настроение бакинских рабочих, а также узнав о занятии Баладжар нашим бронепоездом и общем подходе частей Красной Армии, и общем подходе частей Красной Армии решили выполнить это требование. К 6 часам утра 28 апреля наш бронепоезд благополучно прибыл на Бакинский вокзал. В ночь, с дво... в ночь на 29 апреля 1920 года состоялось провозглашение советской власти в Азербайджане во главе с Временным правительством военно-революционным комитетом и его председателем Наримановым. 30 апреля в Баку начали входить части 11-й армии. 5 мая Ленин приветствовал освобождение трудовых масс независимой Азербайджанской республики. 17-18 мая Волжско-Каспийская военная флотилия провела операцию, которая позволила вернуть РСФСР корабли, уведенные белыми и англичанами в иранский порт 30 сентября в Москве был подписан договор о военно-экономическом союзе РСФСР и советского Азербайджана, по которому страны объединяли военные организации и командования, хозяйственные, торговые и финансовые органы, железнодорожные и почтовые ведомства. Армянский вопрос в середине 1920 года оказался в центре внимания всех держав, но ни одна из западных стран не захотела взять мандат над Арменией. Шедшие летом в Москве советско-турецкие переговоры сильно насторожили и Азербайджан, и Армению, опасавшихся сделки Москвы с Анкарой за их счет и переживавшие за спорные территории – Карабах, Нахичевань, Зангезур. Чичерин 21 июля так объяснял армянам принципы ленинской политики в Закавказье. Оказание дружественного содействия армянскому народу, занятие спорных территорий частями Красной Армии использование дружественных отношений с Турцией только для того, чтобы обеспечить армянам приобретение достаточной для своего развития территории. 10 августа, так совпало, в Ереване был подписан договор Москвы с Дашнакским правительством о признании независимости Армении, а в Севре договор между странами Антанты и Султанским правительством Стамбула, под которым подписались и дашнаки тоже. Державы заставили константинопольское правительство признать Армению. Турция должна была передать на рассмотрение президента Соединенных Штатов Америки вопрос о границах между Турцией и Арменией и согласиться на принятое им решение. Пока же Армении передавались вилоеты Трабзон, Эрзерум, Ван и Бетлис. Однако с этими условиями не согласился Кемаль Паша. Тем не менее, Дашнакское правительство решило форсировать занятия этих вилаетов армянскими войсками, поверив обещаниям поддержки со стороны западных держав. Армянское наступление через четыре дня захлебнулось. Войска Кемаля 24 сентября перешли в контрнаступление. Ленин бил тревогу по поводу того, что турки стали наступать на Армению с целью захвата Батума, а потом, может быть, и Баку. Турецкая армия захватила значительную часть Армении – Карс, Сарикамыш, Игдыр, Александрополь, продолжая политику геноцида, писал будущий маршал Баграмян. Воспользовавшись слабостью соседа, Грузия захватила Ахалкалайские и борчалинский уезды. После этого разгрома советская армия осталась в глазах армян единственной надеждой и опорой. Дашнакское правительство запросило помощь Москвы. Ленин 12 октября внес в ПБ предложение. Первое. Согласиться с мнением ЦК КПБ Армении и Ковбюро ЦК РКПБ о необходимости решительных действий для установления советской власти в Армении. Второе. Оказать ей политическую помощь для остановления дальнейшего продвижения турок. Третье. Поддержать новое советское правительство. Для разруливания закавказской ситуации в Баку был командирован Сталин. 26 октября он предупреждал о возможности сдачи Батума Антанте меньшевистским правительством Грузии. 29 октября Ленин наставлял Сталина: "Считаю несомненным, что Грузия отдаст Батум Антанте, вероятно, тайно, и что Антанта пойдет на Баку. Обдумайте и приготовьте спешно меры укрепления подступов к Баку с суши и с моря, подвоза тяжелой артиллерии и прочее. По мере того, Как добивали рангеле у Москвы появились свободные вооруженные силы. Ленин 13 ноября интересовался у Сталина. Достаточно ли назначенные на Кавк фронт подкрепления? Считаете ли возможным мирное улаживание отношений с Грузией и Арменией и на какой основе? Затем, ведутся ли вполне серьезно работы по укреплению подходов к Баку? Прошу также сообщений о Турции и Персии кратко, телеграммой, подробнее письмом. 15 ноября Сталин запросил подкрепление для Кавказского фронта, чтобы защитить Баку от меньшевистской Грузии. межтем грузинское правительство, как и предполагал Сталин, дало согласие на оккупацию Батума войсками Антанты. Чичерин 16 ноября шлет ноту представителю грузинского правительства Махарадзе и радиотелеграмму Кирзону с резким протестом и обещанием тяжких последствий для агрессора. Сталин 23 ноября предупреждал. Мы стоим перед новой большой войной на юге Кавказа, организуемой Антантой при посредничестве Грузии и, может быть, при нейтрализации Турции в лучшем случае, а в худшем случае при союзе Турции против нас и, прежде всего, против большевистского Азербайджана. Ленин 27 ноября пишет проект постановления Политбюро, поражающее своей диалектикой. Принять в отношении Грузии, Армении, Турции и Персии максимально примирительную политику, то есть направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны. Не ставить своей задачей похода ни на Грузию, ни на Армению, ни на Персию. Главной задачей признать охрану Азербайджана и прочное владение всем Касп морем Для этого всемерно усилить и ускорить переброску не менее семи дивизий в Азербайджан и тот же резкий асимметричный ход. Трудящимися Дилижанского и Каравансарайского районов было срочно создано советское правительство, Революционный комитет Армении. 29 ноября он обратился с просьбой о помощи к Москве. Та не заставила себя ждать. Части 11-й Красной Армии вошли в Армению. Дашнакское правительство 2 декабря капитулировало и в тот же день было подписано соглашение, по которому РСФСР, признавала независимость Армении и брала на себя обязательства по защите ее населения. 4 декабря части Красной Армии и повстанческие отряды вошли в Ереван. Большевики объявили Советской Республикой то, что еще оставалось от Армении. Но антисоветские выступления Дашнаков продолжались еще долго. Сталин же разруливал ситуацию на Северном Кавказе. После разгрома Деникина, обеспечивавшего там относительный порядок, Осенью 1920 года в Дагестан и Чечню вторгся отряд во главе с муфтием Гацинским и внука Саидбеком, состоявшим на французской службе. Мятеж был не самым масштабным, и Сталин без труда нашел пути его подавления. Он же предложил формулу территориального устройства региона. Отказавшись от идеи многонациональной Северокавказской республики, Сталин предложил создать две автономии – дагестанскую и горскую объединяющую чеченцев, ингушей осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, отделенную от казачьих районов рекой Терек. Ленин не возражал. Дагестанская и Горская АССР были образованы постановлениями в ЦИК от 20 января 1921 года. На январском 1921 года пленуме ЦК РКПБ встал вопрос о Грузии. Ее меньшевистское правительство обвиняли в том, что оно запретило транзит российских грузов, через свою территорию отказалось возвратить в Москве зашедшие в грузинские порты врангелевские корабли и поддержки контрреволюции на Кавказе. Ленин написал проект постановления Пленума. Первое. Поручить НКИТ оттягивать разрыв с Грузией, систематически собирая точный материал по поводу нарушения ею договора и более настоятельно требуя пропуска припасов в Армению. Второе. Запросить КАФ-фронт о том, насколько подготовлены наши наличные военные силы на случай немедленной или близкой войны с Грузией, и поручить формулировку этого вопроса с указанием на крайнее обнагление Грузии комиссии из товарищей Троцкого, Чичерина и Сталина. Третье. Дать директиву РВС республики и КАФ фронту готовиться на случай необходимости войны с Грузией. В ночь на 12 февраля 1921 года грузинские большевики начали восстание. 14 февраля последовало указание Ленина. ЦК склонно разрешить 11-й армии активную поддержку восстания в Грузии и занятие Тифлиса при соблюдении международных норм и при условии, что все члены РВС-11 после серьезного рассмотрения всех данных ручаются за успех. Красная армия 25 февраля вошла в Тбилиси, где была провозглашена Советская Социалистическая Республика Грузия. Ленин 28 февраля весьма замысловато объяснял. Столкновение Армении и Грузии не могло не волновать нас, и эти события привели к тому, что армяно-грузинская война перешла в восстание, в котором участвовала и некоторая часть русских войск. И кончилось это тем, что замысел против нас повернулся против них и повернулся так, что в Тифлисе, по последним сведениям, которые еще не проверены, оказалась советская власть. Протесты против оккупации Москвой независимой Грузии выразили все западные страны. Ленин не сильно переживал и писал Орджоникидзе 18 апреля. За границей ведется бешеная агитация против РСФСР в связи с советизацией Грузии, особенно Мартовым, Церетели и другими. Необходимо, чтобы грузинский ревком открыл серьезную контрагитацию. Второй конгресс Коминтерна открыл страницу широкой восточной политики Ленина в дальнем зарубежье. Еще в конце декабря 1917 года Ленин и Сталин обратились ко всем трудящимся мусульманам России и Востока с заявлением о том, что мусульмане имеют право быть хозяевами в своих странах, устроить свою жизнь по образу своему и подобию. Однако помимо узких групп левых радикалов, никто на Востоке не спешил встать под большевистские знамена. Интеллигенция, где она была, придерживалась националистических взглядов. Ленин стал воспринимать революцию на Востоке не столько как борьбу революционных пролетариев в каждой стране против буржуазии, сколько как борьбу всех угнетенных империалистами колоний и стран, всех зависимых стран против международного империализма. Страны Востока поначалу были вдохновлены принципами Вильсона, который вслед за Лениным также заявил о праве на самоопределение малых наций. Однако скоро стало понятно, что этот принцип в вильсонизме касался только европейских народов. Уже в 1919 году британцы жестоко подавили движение протеста в Пенджабе, Афганистане и Египте, не встретив ни малейших возражений со стороны США. Мао Цзэдун, Джавахарлал, Неру, Хоши Мин и другие националисты в Азии убедились в том, что империя возвращается. Еще ниже... Звезда вильсонизма опустилась в глазах азиатов в ходе Версальской конференции. Япония, единственная представленная в Версале не белая и не христианская страна, внесла предложение включить в число принципов создававшейся Лиги Наций расовое равенство. Вильсон эту идею блокировал. В самих США нормой была сегрегация. В этих условиях симпатии восточных националистов стали склоняться в сторону страны, провозгласившей принцип равенства всех народов, антиколониализма и пролетарского интернационализма, советской России. Среди 21 условия приема в Коминтерн была обязанность партий беспощадно разоблачать проделки своих империалистов в колониях, поддерживать не на словах, а на деле всякое освободительное движение в колониях, требовать изгнания своих отечественных империалистов из этих колоний. Ленин на Втором Конгрессе Коминтерна утверждал, всемирный империализм должен пасть, когда революционный натиск эксплуатируемых и угнетенных рабочих внутри каждой страны соединится с революционным натиском сотен миллионов человечества, которое до сих пор стояло вне истории. В сентябре 1920 года было устроено грандиозное по тем временам мероприятие – съезд народов Востока, куда прибыли представители Турции, Ирака, Ирана, Аравии, Сирии, Палестины. Событие до предела впечатлило увидевшего о нем фильм Герберта Уэллса. В Баку был созван съезд, ошеломляющий калейдоскоп людей с белой, черной, желтой и коричневой кожей, азиатских одежд и необыкновенного оружия. Были вырыты и вновь торжественно похоронены остатки 13 человек, расстрелянных без суда строителями Британской империи, и сожжены чучела господина лойд Джорджа, господина Мильярана и президента Вильсона. Этот фильм следует демонстрировать с осторожностью и только совершеннолетним. Манифест съезда был обращен в основном против британского империализма. «Не пожрать вам, собакам, народов Востока!» Не обратить вам, жалкой кучки угнетателей, в вековое рабство сотни миллионов восточных крестьян и рабочих. Слишком большой кусок вы захватили. Не по зубам вам окажется он. И этим куском вы подавитесь. Коминтерн развернул работу по подъему сил национального освобождения. В Москве будут учиться многие будущие лидеры революционного движения Азии и Африки. Но в ленинской политике страны Востока выступали не только как объекты для деятельности Коминтерна, но как важные для России субъекты международных отношений. В результате Первой мировой войны исчезло крупнейшее исламское государство – Оттаманская империя. На ее обломках возникла Турция, а арабоязычная часть империи полностью оказалась под британским и французским контролем. Лишь четыре исламских государства остались относительно независимыми от той или иной формы внешнего правления – Турция, Саудовская Аравия, Иран и Афганистан. Как интернационалисты, Ленин и его соратники были равнодушны к огромным жертвам России в ее вековых усилиях по водружению креста над Константинополем. Проливы тоже были не нужны. В Стамбуле под угрозой пушек союзнических флотов заседало кукольное турецкое правительство. У власти были и иттиляфисты, лидеры либеральной группировки «Фюриет Ве Иттиляф» — «Свобода и Согласие». Прежняя турецкая армия безропотно разоружилась перед британскими военнослужащими. Вновь подняться на борьбу турок сподвигли греки, поддержанные Западом. 15 мая 1919 года 20 тысяч греческих солдат под прикрытием судовых батарей убили множество турок, заняли город, быстро двинулись по Смирно-Айдинской железной дороге. Они вступили в ожесточенный бой с турецкими регулярными и ирегулярными войсками и с турецким населением в Айдине и водрузили в Малой Азии знамя победы новых завоевателей. Когда турки осознали, что должны подчиняться Греции этому ненавистному и исконе презираемому врагу, той самой Греции, которая в глазах турок была лишь восставшей провинцией и к тому же неоднократно разбитым противником, с этого момента Турция вышла из повиновения. Возникло движение сопротивления в выполнении тех условий, под которым подписалось султанское правительство. Оппозицию возглавил герой войны генерал Гази Мустафа Кемаль-Паша позднее получивший звание Ататюрка, отца турок. На его стороне оказались и остатки турецкой армии. Ататюрк начал военные действия против Антанты. Ленин увидел в этом весьма положительный факт создания антиимпериалистического фронта на Востоке. Вновь избранный Меджлис, где большинство получили кемалисты, 12 января 1920 года принял национальный обет. Декларацию независимости и территориальной целостности Турции. 16 марта Стамбул был занят британскими, французскими и итальянскими войсками, которые разогнали меджлис и правительство. Но в конце апреля большинство его депутатов собрались в Анкаре и объявили себя Великим национальным собранием Турции. Председателем был избран Кемаль. У него выбор невелик. Мы должны либо договориться с правительством Стамбула, либо вступить в контакт с большевиками с целью координации военных операций и получения новых ресурсов. 26 апреля он направил Ленину предложение об установлении дипломатических отношений и общей борьбе против империализма. Кемалю нужны 5 миллионов фунтов золотом, авансом, оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. В Москву прибыл посланец Кемаля Халил. Чичерин после переговоров с ним предлагал Ленину. «Мы не должны увлечься слишком широкими перспективами и начать авантюры, превышая свои силы. Но с этой оговоркой я все же должен сказать, что сближение с турецким национальным центром может привести к громадному усилению нашей политики на Востоке». Ленин согласился с доводами наркомин В мае стали известны крайне унизительные для Турции условия Севрского трактата. Атаманская империя исчезала. Она теряла Сирию, Ливан, Месопотамию, Ирак, которые передавались под мандатное управление Великобритании и Франции. Турция отказывалась от прав в Судане и Египте, признавала независимость королевства Хиждас, будущей Саудовской Аравии, аннексию англичанами Кипра, Протекторат Франции над Марокко и Тунисом. Проливы ставились под международный контроль. Значительную часть европейской территории, Турции и Смирну, в Малой Азии получала Греция. Султан признал Северский трактат, который оказался столь же хрупок, как тот Северский фарфор, который производился на фабрике, где договор был подписан. Для Турции он был равнозначен утрате независимости. Интересам же Советской России противоречил устанавливавшийся им режим Черноморских проливов, разрешавших проход через них иностранных военных кораблей. Кемалисты пошли в наступление на Стамбул. Британским отрядам было приказано открыть огонь. Флот, стоявший в мраморном море, засыпал нападавших снарядами, и кемалистские отряды отступили. Греческая армия прошла по западной Анатолии, взяла Бурсу и оккупировала Фракию. Наступление встретило отпор со стороны кемалевцев, но греки были сильнее. 3 июня Москва подтвердила готовность поставить Анкаре оружие, боеприпасы и золото. В середине июля эмиссара Кемаля, глава его МИДа Бекир Сами и министр экономики Юсуф Кемаль, переодевшись в миссионеров Красного Креста, добрались до Москвы. В течение месяца Чичерин вел переговоры, добиваясь прежде всего расширения жизненного пространства для армян. Договориться не удалось. Тем не менее, в августе красноармейцы и кемалевские конники братались в районе Нахичевани. Красное солнце начинает подниматься в своем великолепии и величии, озаряя ручьи и покрытые туманом горы Анатолии. Звучали приветствия турецких военных, нацепивших красные галстуки и красные банты на шапки. На конгрессе народов Востока Зиновьев утверждал, «Будущее Турции принадлежит ей. Мы готовы помочь всем революционерам, кто выступает против английского правительства». Начались новые переговоры. Москва выдвигает требования создания в Турции компартии. Кемаль решает, что наиболее разумным и простым шагом было позволить создать турецкую компартию внутри страны с помощью надежных друзей. Так и произойдет. А настоящие лидеры турецких коммунистов во главе с Мустафой Субхи Неожиданно все утонут в Черном море вблизи Трабзона. В декабре 1920 года была утверждена директива ПБ по турецкому вопросу. Не верить кемалистам на слово. Все усилия направить на усиление советской агитации в армии Кемаля и подготовку советского движения в Турции, пока оружие не выдавать туркам. Ленин утверждал, наверху в Турции стоят кадеты, октябристы, националисты, которые готовы продать нас Антанте. Но это крайне трудно сделать, потому что турецкий народ возмущен бешеным угнетением со стороны Антанты, и симпатии к советской России растут тем больше, чем больше мы помогаем независимой Азербайджанской республике вести правильное освобождение мусульманских крестьян. В феврале 1921 года в Москву приехала турецкая делегация. И как раз в эти дни меньшевистское правительство Грузии заключило тайное соглашение с турецким правительством, по которому Батум с округом переходил к Турции. Это сразу поставило переговоры на грань срыва. К тому же стало известно, что параллельно турки вели переговоры с Антантой. Ленин бросил на переговоры Сталина. Согласие было достигнуто ценой территориальных уступок со стороны Москвы. 16 марта был подписан советско-турецкий договор о дружбе и братстве. Турция отказывалась от притязаний на Батум, согласившись с формулой его автономии в составе Советской Грузии и право на свободный транзит через него турецких товаров. Советское правительство заявило о непризнании им международных актов, касающихся Турции, не признанных ее правительством Великого национального собрания, прежде всего Северского договора. Традиционно соперничавшая с Турцией Персия во время Первой мировой войны была поделена на сферы влияния между Россией и Британией, После вывода наших войск весной 1918 года Британия установила контроль над всем Ираном и навязала соглашение, по которому англичане контролировали там армию, финансы, нефть. Это вызвало националистические выступления, подпитываемые из Азербайджана. Политической целью являлось уменьшение влияния Великобритании на Среднем Востоке путем создания Персидской Советской Республики. Задача реализовывалась с помощью местных партизанских формирований и специальных частей Красной Армии, сформированной из мусульман Кавказа. Политическое руководство операции осуществляли члены Кавказского бюро ЦК РКПБ Орджоникидзе Мдивани Микоян. Специальными боевыми операциями руководил реабилитированный блюмкин С помощью красноармейцев 4 июля 1920 года возникла Советская республика Геляна. Затем появилась персидская компартия, делегировавшая две сотни своих представителей на Бакинский съезд народов Востока. Подготовленные по поручению Ленина подробные тезисы о политике РКП и ИКП предусматривали. Первое. Боевой задачей дня в Персии является прежде всего изгнание англичан и свержение тегеранского правительства Шаха. Советские войска из Геляна предприняли наступление на Тегеран их остановила персидская казачья дивизия, сформированная в основном из белых офицеров. В этой дивизии служил и персидский офицер по имени Реза. В феврале 1921 года он осуществил государственный переворот, известный как Переворот Третьего хута В новом правительстве, во главе с Сиидом зия эд стал военным министром. Вскоре Реза объявит себя шахом. Его правительство аннулировало англо-иранское соглашение 1919 года и уже 26 февраля согласилось подписать договор с РСФСР. Москва отказывалась от всех трактатов, ранее подписанных с Персией и ущемлявших ее права. Статья 6 договора в то же время предусматривала, если территория Персии будет использоваться третьими странами для военных выступлений против России, Советское правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. Советизация Персии была остановлена после записки Чичерина, который 23 июля просил Ленина, чтобы русско-персидский договор и директивы ЦК Инкит о персидской политике ни в коем случае не нарушались никакими советскими учреждениями, и должностными лицами и партийными организациями. Только что из Полит упра мне переслали телеграмму из Ташкента о том, что туда прибыл из Баку представитель особой персидской бригады для набора персов-коммунистов для пополнения бригады со специальным назначением. Ленин на записке написал «Я за предложение Чичелина». Соседние с Персией Афганистан советизировать даже не пытались. Там вспыхнуло национальное движение младоафганцев, Именно на него сделал ставку пришедший к власти в феврале 1919 года Аманулла Хан. В поисках поддержки против англичан, от которых он в том же году добился признания полной независимости страны, Аманулла апеллировал к советской России. Москва первой в мире признала суверенитет Афганистана и объявила о готовности немедленно обменяться посольствами. Послание Ленина королю Афганистана Аманнуле Ханху от 27 мая гласило «Получив первое послание от имени свободной самостоятельной афганской нации с приветом русскому народу и извещением о вступлении вашего величества на престол, спешим от имени рабоче-крестьянского правительства и всего русского народа принести ответный привет независимому афганскому народу, героически отстаивавшему» свою свободу от иностранных поработителей. Стремление афганского народа последовать русскому примеру добудет лучшей гарантией крепости и независимости афганского государства. Особенно пикантным в поздравлении королю было пожелание его соотечественникам последовать примеру России, где монарха казнили со всей семьей. Британия попыталась путем очередной, третьей по счету войны, вернуть контроль над Афганистаном но ее армия потерпела неудачу. По Равалпинскому договору Англия предварительно признавала независимость Афганистана. Ленин направил еще одно письмо афганскому эмиру 27 ноября 1919 года. «В настоящее время цветущий Афганистан является единственным в мире независимым мусульманским государством, и судьба посылает афганскому народу великую историческую задачу объединить вокруг себя все порабощенные мусульманские народы, вести их на путь свободы и независимости. Ленин поручил своему посольству в Афганистане вступить в переговоры с правительством афганского народа для заключения торговых и иных дружественных договоров. Советско-афганский договор о дружбе был заключен 28 февраля 1921 года. Ленин поздравлял Аманулу Хана с этим событием. «Высокое афганское государство было одним из первых государств, представителей которого мы с радостью встретили в Москве. И мы счастливы отметить, что первый договор о дружбе, который заключил афганский народ, был договор с Россией. В Китае после свержения в 1912 году династии цин центральная власть рухнула. Как не раз бывало в кризисные периоды в истории Китая, на первый план вышли военные, и период с 1916-го, По 1928 год получил название «эры милитаристов», когда власть в Пекине самым запутанным образом переходила от одних к следующим политикам и милитаристам. Республика утверждалась в противоборстве республиканского юга и милитаристского севера. Временный парламент на севере то разгоняли, то собирали вновь. На юге создатели партии Гаминьдан Сунь Яцена – то избирали президентом, то он вновь терял этот пост по воле милитаристов. Китай в Версале рассчитывал получить назад Циндао, выпавшее из рук Германии. Вместо него Китаю вернули похищенные немцами древние астрономические инструменты. Члены китайской делегации отказались поставить свои подписи под Версальским договором. В стране вспыхнули массовые волнения. В апреле 1921 года сессия парламента, заседавшая в Гуанчжуу, избрала Сунь Яцена президентом, власть которого теоретически распространялась на всю Китайскую Республику. Сунь Яцен в поисках союзников выдвинул идею Большого Восточного Союза, который объединил бы усилия Республиканского Китая, Императорской Японии и Советской России. 6 ноября 1921 года Чичерин писал Ленину, «Посылаю вам для ознакомления письмо Сунь Яцена, заключавшее в себе... Между прочим, привет вам! Он называет вас своим другом. Знакомы ли вы с ним лично? Предполагается, что мы вступим с кантонским правительством в сношение после того, как будем иметь представительство в Пекине». Ленин отвечал, «Не знаком, никогда даже не писали друг другу ни слова. По-моему, надо всячески быть любезным, писать регулярнее и постараться секретно поселить нашего человека в кантоне». В 1923 году кантон примет советскую миссию а молодой китайский военный, получивший образование в Японии, отправится в Москву на стажировку в Красную Армию. Его звали дзян Цзэши, на кантонском диалекте Чан Кайши. Он был Шурином Сунья Цена. Установив связь с Гаминданом, Ленин форсировал и создание Компартии Китая. В апреле 1920 года коминтерн направил туда своего представителя Григория Вайтинского. Местом создания КПК стал Шанхай а лидером новой партии по предложению Вайтинского – профессор Чень Дусю. Его молодым соратником, который поможет в создании партии, станет Мао Цзэдун. Первый съезд КПК прошел в комнате одного из общежитий Шанхая 23 июля 1921 года. На нем присутствовало 15 человек – журналисты, студенты или учителя. Вели заседание съезда российский разведчик Никольский – Василий Берг из дальневосточного секретариата ИКИ и голландец Маринг, Снефлит, член исполкома Коминтерна. На втором съезде в 1922 году был принят устав партии и одобрено решение о присоединении к Коминтерну. Основная финансовая подпитка шла из СССР, который помог также китайским революционерам сформировать свои вооруженные силы. Монголия, до Китайской революции 1911 года входившая в состав империи Поднебесья, решила с республиканским Китаем расстаться, надеясь получить поддержку в этом со стороны Российской империи. Но Николаю II было не до Монголии, и ее заняли китайские войска. Но затем в игру вступил решительно воевавший с большевиками в Восточной Сибири барон Унгерн фон Штернберг, обуреваемый идеями воссоздания империи чингизидов, которая противостояла бы и мировой революции, и Западу. Именно Унгерн с боями изгнал китайцев из Монголии. Но в июле 1921 года туда вступили части Красной Армии, объединившие усилия с местными революционерами во главе с батором для разгрома Унгерна. Монголия, монархия, возглавляемая верховным иерархом ламаистской церкви Богдо-ханом, оказалась в российской орбите влияния. В ноябре 1921 года у Ленина была монгольская делегация во главе с председателем ЦК Монгольской Народно-революционной партии и министром финансов Данзаном, и главкомом армии, и министром обороны Сухе Батором. Ленин объяснил им, что единственно правильным путем для всякого трудящегося вашей страны является борьба за государственную и хозяйственную независимость, союзе с рабочими и крестьянами Советской России. Строить социализм там было не с руки и не научно. Совсем не было пролетариата, зато треть населения числилась в ламах, приписанных к 800 монастырям. Поэтому ставшая официально после смерти Богдо Хана и провозглашения Народной Республики в 1924 году правящая Монгольская Народно-революционная партия с Согласием Москвы заявила о курсе, на некапиталистический путь развития. Сложнее Москве было действовать в Индии, остававшейся в британской колониальной власти. Вместе с тем Российская революция 1917 года была с энтузиазмом воспринята индийскими революционерами. Некоторые из них даже поехали в Москву перенимать опыт. В начале 1920-х возникла и своя компартия. Но все же радикальная революционная струя в освободительном движении не стала основной. Общинно-кастовая организация отторгала идеи восстания и насильственного свержения существующего строя. Это могло ухудшить карму и сильно повредить при последующих перерождениях. Идеи ненасильственного протеста, который отстаивал Махатма Ганди, были более органичны. Индийцы, активно воевавшие в рядах британской армии в годы Первой мировой войны, чувствовали себя обманутыми. Англичане неискренне обещали ввести прогрессивное самоуправление в Индии к концу войны. Пожалуй, если бы они сдержали обещание, жертвы индийских солдат Первой мировой войны могли бы рассматриваться на их родине как вклад в свободу Индии. Но британцы нарушили своё слово. Не был дан даже статус доминиона которым обладали все крупные белые колониальные владения Англии. Ганди объявил первую общенациональную сатьяграху. В Амрицарии, священном городе Сикхов, бригадный генерал Реджинальд Дайер расстрелял толпу, собравшуюся отмечать традиционный праздник весны, за что был удостоен почетной позолоченной шпаги. В тот апрельский день в Амрицаре все усилия военных лет, все надежды на мирное сотрудничество Британии и Индии были развеяны в прах. В знак протеста Ганди призвал провести общенациональные акции гражданского неповиновения, которые не прекращались в 1920-1922 годах. бойкотировали все английское – товары, учебные заведения, суды, администрацию. После успехов Красной Армии в Средней Азии в большевистском руководстве в порядке вещей стали рассуждения о возможности похода в Индию для нанесения удара по британскому империализму. На митинге, взятых в плен колчаковцев, в основном казаков, в Оренбурге осенью 1919 года Фрунзе говорил «Вас, казаков, дураков, бросили в эти голодные степи, чтобы вашим потом, вашей кровью защищать, прикрывать английскую Индию». Теперь вы знаете, что путь в Ташкент уже открыт, и, может быть, то, что не удалось Петру Великому и другим императорам России, их мечта о приближении к Индии, может быть, это удастся нам, измученной трудовой России. Мы взорвем английский капитал в Индии. Но индийский поход был отложен до лучших времен. 3 августа 1920 года Ленин писал чечерину Первое. Товарищ Рой, индийский революционер, член Конгресса, хотел бы повидать вас. Просит помощи для Индии. Я говорю ему, теперь не можем оружием. Подождите конца войны с Польшей и Врангелем. Обласкать и поддержать надо. Поход в Индию так и не состоялся. 15 декабря 1920 года в «Правде» было опубликовано извещение. Вследствие прекращения боевых действий на фронтах, полевой штаб Реввоенсовета Республики приостанавливает выпуск ежедневных оперативных сводок. Сполохи и Гражданское еще вспыхивали, но по большому счету война заканчивалась. Большевики при всех потерях смогли отстоять свою власть. Почему? Ряд факторов носил почти объективный характер. Сам по себе контроль над столицей и центральной частью страны давал большевикам заметные преимущества. Возможность перебрасывать войска с одного фронта на другой, чего белые были лишены, доступ к большим человеческим ресурсам. Положение Красной Армии было тем более выигрышным, что на контролируемой ею территории находилась основная часть оборонных предприятий России, а также запасов военного снаряжения старой царской армии. У большевиков было волевое политическое руководство во главе с Лениным, обеспечивавшее относительно согласованное командование вооруженными силами и способное вырабатывать и порой даже реализовывать стратегические планы. Белые же армии были разобщены, их разделяли огромные расстояния, между ними не было коммуникаций, Колчак и Деникин не были даже лично знакомы. Безусловно, в обеспечении единства воли и действия красных сил большую роль сыграл террор, заградительные отряды. Однако большевики предложили не только страх, пропаганду и надежду, но и что-то реальное, прежде всего, землю. Из двух зол крестьяне чаще выбирали, если выбирали, то, которое дало землю, а не то, которое могло забрать. Открывались карьерные возможности для слоев, ранее не смевших об этом даже мечтать. В годы гражданской войны, начинавшая формироваться вокруг большевистской власти, новая номенклатурная прослойка превысила 3 миллиона человек. По масштабам России немного. Но в стране, где почти не осталось никаких форм организованной жизни, эти сознательно подчинявшиеся парт дисциплине люди представляли очень серьезную силу. Еще одно важное отличие противоборствовавших сторон заключалось в том, что белыми руководили генералы, а красными – политики. Маршалу Фошу приписывается выражение – «Лучше правительство без армии, чем армия без правительства». Белое движение было армией, которая одновременно пыталась выполнить функции правительства, но делала это очень плохо. Тем более, что правительств по факту оказалось много, и они так и не смогли договориться между собой даже о координации действий. Среди руководителей белого движения были и монархисты, и республиканцы, и сторонники Антанты, и германофилы, и почитатели Керенского, и его ненавистники, и либералы, и консерваторы. Белым не удалось установить контакт со страной. Даже с использованием таких же мер террора белые генералы оказались неспособны обеспечить порядок в своих войсках, которые поражали наблюдателей отсутствием дисциплины, всепоглощающей коррупцией, склонностью к мародерству и погромам. К свержению большевиков Запад приложил немалые усилия но явно недостаточные для решения этой задачи. В союзных странах, особенно среди имущих классов, давала себе чувствовать неукротимая ненависть, порожденная неподдельным страхом перед большевизмом, откровенничал лойд Джордж. Но только немногие, очень немногие в этих странах были готовы начать новую войну, даже для того, чтобы подавить ненавистное им учение. Организованные рабочие с определенной симпатией реагировали на приход к власти пролетариата в России и страстно желали перемен повсюду, особенно смены господствующего класса. Эти настроения, усугубляемые искренним отвращением ко всякой новой власти, были настолько сильны, что, если бы мы приостановили демобилизацию и начали переброску войск из Франции в Одессу или Архангельск, вспыхнул бы мятеж. На руку Москве были разногласия самих западных стран. Большие державы-антанты не могут объединиться для борьбы с советской властью так как слишком враждуют друг с другом», – радовался Ленин. Вмешательство извне вызвало хорошо знакомый россиянам синдром «наших бьют». Большевики стали восприниматься как национальная сила, особенно на фоне немедленного признания Западом за Кавказских республик и Балтийских государств, польских захватов Украины, Белоруссии и Литвы. Тех чужеземных войск, какие вошли в Россию, было вполне достаточно, чтобы навлечь на союзников все те упреки, какие обычно предъявляют к интервенции, но недостаточно для того, чтобы сокрушить хрупкое здание советского режима», – писал Черчилль. «Действовал и фактор разложения сил интервентов на российской земле. Как замечал Ленин, путем агитации и пропаганды мы отняли у Антанты ее собственные войска. Мы победили империалистов не только при помощи наших солдат, но и опираясь на сочувствие к нам их собственных солдат». Революция, гражданская война и интервенция имели очень серьезные долговременные последствия для страны, характера ее государственности и моду соотношений с остальным миром. Война была главным занятием партии в первые годы существования советской власти. Она привела к милитаризации большевизма как учение, партийных структур, правоохранительных органов, бюрократии и менталитета лидеров, начальный опыт государственного управления которых, приучал мыслить категориями военных операций. Милитаризм породил свой неизбежный результат, суровый диктаторский дух. Люди, стоящие у власти, делают свою повседневную работу с осознанием, что у них под командой трехмиллионная армия, и что гражданская оппозиция, их воля может быть легко сломлена, делился впечатлениями от посещения России Бертран Рассел. Из всего этого возникла система, неприятно напоминающая прежнее царское правительство. Система, являющаяся азиатской по своей централизованной бюрократии, секретной службе, атмосфере правительственного таинства и покорности террору. У большевиков развился синдром гражданской войны. Стремление любой ценой избежать повторения кошмара гражданской войны. Сочетание внешней интервенции великих держав с мощной внутренней контрреволюцией. Производный от этого синдрома был другой синдром осажденной крепости в море враждебных капиталистических сил все это наложило неизгладимый отпечаток и на все здание советской россии которое возводил ленин